Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справлялся у рыжей Селесты. «Когда же мы позабавимся, мабель?» «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил. «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери!»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 Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной. Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла. Все дьябль де полит!» Этот пройдоха полит. За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дирижансе, и Полит, хвативший сидры перед отъездом, спросил по своему обыкновению, «А не позабавится ли нам сегодня, мамзель Селеста?» Она ответила, потупив глаза, «Я к вашим услугам, сие Полит." Раиса с хохотом упала на стол. «Сё дьябль да полит!» Дилижанс был запряжен белой клячей, белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило Рудван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. «Парень с девкой музыки им не надо».